Глава 14. При виде Кэрри Джонстон Маркус оцепенел от ужаса. Она оставила ему на память сильнейшее посттравматическое расстройство, и увидев, как его мучительница машет мне из-за двери мобильного командного пункта, он всхлипнул и невольно отступил шага натри. Он бы и дальше пятился, но рядом стояла Энджи. Она подхватила его и подтянула обратно. «Внутрь мы не пойдем», — сказала она ему. «Но Маше нужна наша помощь». Они бродили вокруг автобуса, пытались разглядеть хоть что-нибудь за затемненными окнами, а потом увидели Ильзу. Она, во главе летучего отряда полицейских, направилась к двери и стала колотить в нее рукояткой дубинки. «Это ведь она, как ее там, та тетка из Казуэфа, бывшая начальница Маши», — шепотом спросил Маркус. Маша называла ее Ильзой, но это не настоящее имя. Она бывшая шпионка из Штази, восточная Германия. Маркус содрогнулся. Он много слышал о репутации Штази. Они мучили его в кошмарах. Бедняга стал ходячей энциклопедией по современным и историческим пыткам и методам слежки. Не заговаривайте при нем о красных кхмерах. Они смотрели, как нас переводят из автобуса ЗИС в Гзофовский, шли за нами на расстоянии, но остановились, заметив Айна. Она с озабоченным видом торопливо набирала что-то на телефоне. Они проследили ее взгляд, поняли, что она наблюдает за полицейским фургоном. Потом разглядели сквозь затемненные стекла характерный силуэт Таниши и тоже стали наблюдать за этим фургоном. Потом к фургону приблизилась Кэрри Джонстон в сопровождении пару копов, поднялась в передний отсек и фургон отчалил. Маркус побежал за ним, а Энджи принялась строчить сообщение Маркус скользнул мимо столпившихся копов. Первые двое решили, что у них есть дела поважнее, но третий, как назло, велел парню остановиться. А когда тот ослушался, то у всех остальных тоже проснулся интерес к нему. Тут Маркус как раз поравнялся с фургоном, в котором везли Танишу, и выскочил прямо перед ним. Началась свалка. Маркуса повалили на землю и на него накинулись не меньше десятка полицейских. Его шестнадцать раз отходили дубинкой, брызнули в лицо перцовым спреем и оглушили электрошокером. Зато фургон накрепко застрял и больше не мог никуда ехать. Последним, что увидел Марку с заплывшими глазами, была Кэрри Джонстон, стремительно шагавшая к нему. «Можете, конечно, считать этого малого глупым выпендрежником, но надо отдать ему должное — Он побежал прямо к машине, в которой ехала Кэрри Джонстон. Ринулся в гущу вооруженных копов, многие из которых знали, что она подрядчик по системам наблюдения и на иерархической лестнице стоит намного выше их. Он боялся ее больше всего на свете. Подскакивал, как ошпаренный, когда ее лицо являлось ему в кошмарных снах. А сейчас помчался прямо ей навстречу. Он поступил так ради Таниши, с которой был едва знаком, но верил в ее дело. В тот день Маркус Елоу совершил поистине храбрый поступок и был за это избит. И даже после того, как зажили синяки, он еще долго ходил к психотерапевту. Тем временем Энджи сидела на земле и составляла списки для массовой рассылки сообщений. Все они приводились в действие ярлыками, которые она заранее запрограммировала в телефоне. Когда пришло время, она меньше чем за минуту написала 63 из самых доверенных союзников, включая сетевых организаторов Альянса Чернокожих и Цветных со своими списками рассылок. Не успела она убрать телефон в карман, как на него уже посыпались ответы. Спеша к Маркусу, Энджи слышала, как люди идут за ней. Она подбежала как раз в тот миг, когда Кэрри Джонстон склонилась над ним в позе, олицетворяющей власть, однако лишённой равновесия. Вес сильно перенесён вперёд, широко расставленные ноги не дают согнуть колени. Так что, когда Энджи с разбегу врезалась в неё сзади, Кэрри не удержалась на ногах и рыбкой, перелетев через Маркуса, лицом вниз рухнула на тротуар. Она успела выставить руки, оцарапала ладони, но голова осталась целой. Энджи вслед за ней рухнула прямо на Маркуса, навалившись ему на плечи и придавив связанные руки к бетонной мостовой. Поднялась на ноги, и на нее накинулись полицейские. Она подняла руки, ожидая, что ее свяжут, но в этот миг она сама, копы, Кэрри Джонстон, фургон Станиши и распростертый и стонущий Маркус очутились в окружении демонстрантов. Их было сотен пять, не меньше». Наступила короткая пауза. Похоже, все глядели друг на друга и думали, «Чёрт возьми, и что же нам теперь делать?» Кэрри Джонстон поднялась на четвереньки, затем на ноги, и, испепелив взглядом всех, кто попал в поле зрения, удалилась к фургону, где была Таниша. «Там Таниша!» — закричала Энджи, и в тот же миг человек десять демонстрантов преградили дорогу Кэрри Джонстон. Двое копов шагнули к Энджи, но передумали. Пусть Кэрри Джонстон стоит где-то выше их на иерархической лестнице, но все-таки кто она вообще такая и какое отношение имеет к пленнице, от которой всем одним хлопоты? Как будто мало было того, что на их улицах бесчинствуют взломанные машины. Это зрелище взбесило копов, и они ни на грош не доверяли каким-то чужакам, чей статус всегда окутан нудной и оскорбительной тайной. Копы снова переключились на Маркуса и Энджи. Такие, как она, демонстрантка, плакат, рюкзак, были им хорошо знакомы, и копы прекрасно знали, как с ними обращаться. Бить. Через мгновение Энджи лежала рядом с Маркусом лицом вниз, и на нее навалился коп в три раза крупнее ее. Стянул пластиковым наручником одну руку, потом другую. Демонстранты кричали, записывали видео, толкались. Но никто не отважился выйти вперед и вмешаться. Полицейский зачитал Энджи ее права. Тут-то на место событий прибыла я с Айной и сенатором. Сенатор схватил за руку проходившего мимо лейтенанта, тот схватил за руку проходившего мимо сержанта, и тот уже стал что-то кричать в рацию. Я пришла к тюрьме встречать Танишу и Энджи. Айна сумела добиться, чтобы их посадили в одну камеру — И девушки категорично потребовали, чтобы их выпустили вместе с пресс-конференцией, на которой они разоблачат оклинскую полицию, Казуэв изис. Сначала выпустили Танишу. Первой, кого она увидела, была Айна, второй я, а третий Салима из альянса чернокожих и цветных. Закончив обниматься со мной, Таниша сразу же принялась что-то обсуждать с Салимой. Они стали думать, как привлечь к делу журналистов, при том, что на их несчастную пресс-конференцию никто не явился. Бросив на меня прощальный торжественный взгляд, Таниша растворилась в Оклендской ночи. Затем вышла Энджи. По обе стороны ее сопровождали великаны-полицейские, и на их фоне она казалась даже меньше, чем обычно, однако держалась с царственным величием. Шла, гордо вскинув голову и всем своим видом бросая вызов системе. Марку ахнул. И не скрою, я тоже. Конечно, он ее любит. Что тут удивительного? Разве можно ее такую не полюбить? Она стиснула его в крепких объятиях, долгих предолгих. Он зарылся лицом ей в волосы. Они медленно дышали в такт и впитывали друг друга. А потом она обняла меня точно так же крепко и на миг я почувствовала себя частичкой чего-то огромного, гораздо большего, чем я сама. Такого, во что я верю. Разомкнув, наконец, объятия гораздо позже, чем сделала бы я, Энджи на миг отстранилась от меня на вытянутую руку, и я увидела в ее глазах слезы. Они покатились по щекам. «Спасибо, Маша», — сказала она. «За что?» Энджи рассмеялась, потом поняла, что я не шучу. «Маша». Какая причудливая интонация. «Что? Ты приняла хорошее решение?» Эти слова ударили меня под дых. «Я приняла хорошее решение?» «Всю свою жизнь я принимала решения, которые нельзя назвать плохими, но и хорошими они не были. В лучшем случае их можно назвать удобными. Неужели я, наконец, приняла хорошее решение?» Энджи и Маркус предложили мне еще раз переночевать у них на диване. Я отказалась. Они пешком ушли к метро. Не позволили мне заплатить за такси. Айна пожала мне руку с таким жаром, что стало ясно, скоро выставить счет, И села в свою машину. Я осталась одна. Я достала телефон, чтобы вызвать такси, и увидела сообщение. От мамы. Она спрашивала, когда я вернусь домой — Потом написала еще раз. Мол, возвращайся, когда хочешь. Она будет рада и не станет ворчать. «Значит, поеду-ка я домой».